Глава 30 В понедельник утром, когда Софья выходила из лифта, нутро у нее связало узлом, а по спине бежали мурашки. Нет, она будет держаться с ним спокойно и холодно. Огибая столы по пути через офис, она глянула на окно. Они же оба разумные люди. Они же когда-то были друзьями. Все будет хорошо. Рано или поздно. Вот дерьмо. Он здесь. Сидит за своим столом. «Выглядит усталым. Выглядит как тот, каким был всегда». Боль пронзила ее сердце, едва не заставив застыть, как вкопанную. «Черт, но ну почему все обязательно должно быть так плохо?» Все выходные ей находилось чем себя занять. В субботу вечером у Мейзи якобы возникли проблемы с няней. Дети-двойняшки – беды в четырехкомнатной квартире, а необходимость следить за ними – просто золотой стандарт по части поглощения внимания». Уэс попросил помочь ему посадить в горшки травы для следующей поставки, а Эдди настояла, чтобы Софи сходила на их мастер-класс посмотреть, как пекут рогалики. Несмотря на все это, было невозможно держать в узде мысли о тоде. Но увидеть его во плоти было гораздо хуже. С каждым ее шагом желудок у нее словно подскакивал и несколько раз переворачивался вокруг своей оси. Заставив себя переставлять ноги, она подошла к их столам, И он поднял глаза. «Привет, Софи!» Его улыбка была натянутой, и ей показалось, что на этот раз он выглядел неуверенно. «Привет, тот «Видите? Она способна не обращать внимания на бешено-чистящий пульс!» «Она способна вести себя нормально, даже улыбаться, пусть улыбка только растягивала губы и вообще казалась пластмассовой!» «Как Марти? Ты с ним виделся?» По лицу тода разлилось облегчение. «У него все хорошо!» «Правда, хорошо». Тот закивался внезапным энтузиазмом. С искренней улыбкой встретился с ней взглядом. «Он счастлив. Ему там нравится. Хочет остаться». Он рассмеялся. «Ему нравится дисциплина. Нравится знать, где он, что он должен делать. Кто бы мог подумать?» «Ну, это... хорошо». «Неубедительно, Софи. Неубедительно. Но при виде такой внезапной открытой улыбки трудно мыслить здраво. Вот почему она так любит этого идиота» потому что он любит своего брата. И вдруг ни с того ни с сего она совершенно на него взбесилась. Ярость гудела в ней, как рой рассерженных пчел. Ты мог бы дать мне знать, я ведь тоже за него беспокоилась. Я принес тебе кофе. Отрезкой перемены темы у нее на мгновение пропал запал. И опустив взгляд на пластиковый стакан в гофрированном рукаве, она сумела только пробормотать. Я... я скучала по тебе в эти выходные. И замерла. Гнев вскипел в ней еще яростнее. От его неуверенной улыбки у нее перехватило дыхание, а на грудь словно бы надавил камень. «Я... хочешь, поужинаем сегодня вечером?» «Поужинаем?» Ее голос звучал хрипло и отстраненно. И это при том, что ей казалось, что лавина ярости вот-вот снесет ей макушку. «Да». Теперь в его голосе звучала уверенность. Точно он преодолел первое препятствие, и теперь все пойдет гладко. Вот оно, это лёгкое обаяние Тода. Вот человек, которому всё даётся без труда. Никто никогда не говорил ему «нет». На Фултон-стрит открылся новый бразильский стейкхаус. И что потом? От её тихого притихого голоса и практически убийственного тона его взгляд обострился. Как у человека, который сообразил, что держит в руке гранату, но не помнит, вытащил ли чеку. «А что ты имеешь в виду?» В её мрачной улыбке сквозило самодовольство богомола, готова сцапать свою жертву. Может, она и любит его, но... После ужина? Обратно ко мне? Фантастический секс? Продолжить с того места, где мы остановились? Тот вздрогнул от ее отрывистых, жалящих вопросов. И его губы шевельнулись, точно он хотел что-то сказать, но понял, что лучше не надо. «Только не говори, что скучал по мне», — с убийственным спокойствием продолжила Софи. «Ты сделал свой выбор. А что, если я ошибся?» Тот как будто говорил искренне. «Этого мало. Я поняла, что я все-таки из тех, кому либо все, либо ничего». Тот подался назад. «О чем ты?» «Я хочу настоящих отношений, таких, у которых есть потенциал, есть куда развиваться. Я хочу постоянства, обещаний, эксклюзивности навсегда». В его глазах вспыхнула паника. «Ты же знаешь, что я не могу. А я думаю, можешь». Тот покачал головой. «Не могу». Софи подхватила со стола стакан с кофе. «Спасибо за кофе. Ты знаешь, где меня искать», – бросила она через плечо, направляясь к тестировочным кухням, где провела остаток дня. «Софи?» Первое, что она увидела, вбежав в фойе отеля, было встревоженное лицо Беллы. «Извини, что опоздала. Меня задержали, потом возникли проблемы в подземке. Она уже здесь?» «Нет, слава богу. Я определенно не справилась бы с этим в одиночку». «Конечно, справилась бы». У бедняжки Беллы дрожали руки. «Это же просто очередной свадебный торт. Только не этот. Я думала, что Элеонор это круто. Но тут... колоссально. Это Александра Дифаголини. Глаза у Беллы расширились. Почти как карикатурные блюдца. И Софи сообразила, что что-то упускает. «Ладно, я не знаю, кто это. Ты что, никогда не видела следующую супермодель Америки? Она верховный судья. Хотя ей всего 26». Да она ее парень, как у вас королевские особы. Она проведет с нами собеседование, чтобы решить, стоит ли вообще пробовать с нами работать. Судя по всему, заказ будет сопряжен с уемой проблем. Но это уж Белли решать. И ты правда хочешь его получить? Шутишь? Это же крутой пиар. Они уже подписали контракт на свадебные фотографии с каким-то журналом. На шестизначную сумму. Наверное, я для них недостаточно громкое имя. Удивительно, что я вообще попала в их список. Они... Белла осеклась и вдруг слабо пискнула. Летящей походкой к ним приближалась высокая гламурная женщина с кофейной кожей. Бесконечные ноги сверкали в разрезе юбки, заканчивающимся в нескольких дюймах от промежности. Кошачьи глаза, накрашенные золотыми и зелеными тенями, лениво и оценивающе блеснули, но она не произнесла ни слова. «Привет, Александра! Я Белла, а это моя помощница с...» «Леди Софи Беннингс Битчем», — перебила ее Софи. Протянув руку, и услышала, как испуганно ахнула Белла. «Вы англичанка», — говорила Александра с гнусовой растяжечкой, но ее равнодушный взгляд стал чуть острее. «Знакомы с Гарри и Меган? С Уильямом и Кейт?» Софья сдержанно пожала плечами, как будто, конечно, знакома, но не может это обсуждать. «Круто!» — кивнув, Александра опустилась в бархатное кресло и скрестила ноги с такой медлительностью, которая не оставляла сомнений в том, что она сознает что к ней повернулись, или хотя бы скосили глаза, все мужчины вокруг. Как пара послушных комнатных собачек, Белла и Софи сели напротив. В фойе воцарилась тишина, как будто все напряженно прислушивались. «Приятно познакомиться, Александра!» Голос Беллы прозвучал пугающе громко, и она огляделась. «Может быть, вы скажете нам, чего приблизительно ожидаете?» «Торт!» Она приподняла одно плечо. «Умопомрачительный, офигенный торт!» С этими словами она откинулась назад и снова раздвинула губы в сонной улыбке. Удивительно, что она не свернулась калачиком и не заснула. Настолько она была расслаблена. «Хорошо», – Белла постучала карандашом по блокноту. «Есть какие-нибудь идеи, какой именно торт? Традиционный фруктовый, шоколадный?» а – -а -а -а. Александра поникла. Как будто даже задумываться о подобной информации для нее чересчур. Ее взгляд скользнул к стойке регистрации – где десяток мужчин пытались совершить подвиг. Извернуться на нее посмотреть, при этом притворяясь, будто ничего такого не делают. «Ну правда, разве это не к вам положено обращаться? Вот вы мне и скажите. Тодди сказал, что вы лучшая!» Она вздохнула и растянула губы, безутешно надув их, как будто даже это слишком большое усилие. «Тодди?» Губы Беллы скривились в странной полугримасе. Вид у нее был такой, словно она с трудом сдерживается, чтобы не фыркнуть. «Да, тот дима Леннон. Вы ведь его знаете, да? Я про то... Ну, все знают Тодда». «Конечно, мы знаем Тодда», — мягко вмешалась Софи, чувствуя растущее раздражение Александры. Модель была сродни трехлетки, и объем внимания у нее был, как у мухи. «Откуда вы его знаете?» — модель внезапно раздраженно нахмурилась. Вот только тот явно был исключением. «Он...» — от внезапного воспоминания о том, как он смеялся с ней... Когда мыл посуду, настаивая на том, что заслужил награду, у нее перехватило дух. Слова застряли у нее в горле, и секунду она не могла дышать. Такой реальной была боль. «Он мой кузен», – перебила Белла, бросив на Софи быстрый, обеспокоенный взгляд. «Круто», – Александра откинулась на спинку кресла. «А здесь вообще подают воду? Я уже на последнем издыхании». «Хотите, я вам принесу?» Подняв тонкое запястье, Александра прищурилась на часы. «Это займет много времени?» Заметив, как сжались губы Беллы, Софи быстро положила руку ей на плечо. «Нет, и кажется, я знаю, что вам подойдет. Вам нужно нечто зрелищное, лучший торт в городе. Такой, чтобы о нем говорили еще несколько недель. А ты просекла!» Модель перебросила волосы через плечо, тем самым впервые с тех пор, как пришла, проявив Толику интереса. «Вы уже выбрали себе платье?» Александра распрямила ноги и снова скрестила их. В ее лице внезапно проснулся энтузиазм. «О, да!» – промурлыкала она знойно. «Как тебе это удается?» – спросила Белла, со стуком ставя бокал Просекко перед Софи, которая уже начала делать предварительный набросок для Александры. Софи фыркнула, забавляясь сочетанием раздражения и восхищения в ее голосе. «Это талант!» – поддразнивала Софи, глядя, как Белла балансирует бокалом и ноутбуком, пытаясь устроиться на диване напротив. «Ты сейчас прольешь!» Она спасла бокал и поставила его на стол, а Белла открыла ноутбук. хм проворчала Белла, стуча одним пальцем по клавиатуре, которая надежно балансировала у нее на коленях, и снова хватая бокал. «Какая задавака! А вот идея подогнать торт под ее платье просто блестящая! Ты сущий гений!» «Да нет, нетрудно было понять, что сам по себе торт ее нисколько не интересует. Это еще одна галочка в списке. Аксессуар!» Как только в ней что-то зажглось, когда речь зашла о платье, я все поняла. Вот что для нее гвоздь программы, вот что ее волнует. Она даже ни разу не упомянула про жениха. «Говоришь как циник, а я-то считала тебя романтичной. Мужчин торты все равно не интересуют». «Может и нет, но торт должен быть отражением партнерства жениха и невесты. Он должен что-то значить, уникальное отражение вашей любви. Знаю, знаю». Она остановилась, чтобы, перегнувшись через кофейный столик, ткнуть Беллу в ребра, когда та состроила гримасу, мол, бррр. «Ты считаешь, что я разнюнилась? Но разве не ты говорила, в свадебном торте есть нечто особенное? Он посвящен любви, это как кусочек объятия у тебя на тарелке». Белла подняла в знак капитуляции руки, и ноутбук опасно накренился в сторону. «Да, ты права. Как ты думаешь, она вообще учитывала жениха, когда все планировала? Она ни разу о нем не заговорила». Именно поэтому нужно было сосредоточиться на платье. Это же очевидно. А я все равно думаю, что ты великолепна. Так ведь это тебе наносить гламурный декор. Софи театрально передернулась. С бельгийскими кружевами будет уйма мороки. Зато выглядеть они будут сногсшибательно. Как и ты сама. А то, как ты титул вернула, она была потрясена до глубины души, леди Софи. Думаю, благодаря ему она вообще и начала нас слушать. Софи пожала плечами. «Тебе следует поблагодарить кузена за рекомендацию». Губы у нее скривились, к горлу подступила знакомая тошнота. Белла наклонилась и похлопала ее по руке. «Он мой должник, а ты нет. И я знаю, что ты избегаешь упоминать свой титул, так что я действительно ценю, что ты сделала». Софи с трудом моргнула. «Не надо, это я должна тебя благодарить». «За что?» Что присматривала за мной на выходных и вообще всю неделю. «Ты мне нужна». От одного вида того, как переполнен ящик имейлов, у меня начинает болеть голова. Есть довольно много запросов, хотя некоторые из них, честно говоря, сумасшедшие. Неужели? Послушай-ка вот это. Мне нужен торт на выходные через две недели. Через две недели? Ага, потому что я действительно чудо-женщина. Ну, у тебя где-то были сапоги с блесками? Заметила Софи с озорной усмешкой. Белла швырнула в нее пробку от Просекко. Окей, а как тебе такое? «Нам нужен четырехъярусный свадебный торт с шоколадным бисквитом, чтобы его хватило на 250 гостей. Наш бюджет – 100 долларов». «Порции размером с чайную ложку?» – предположила Софи, с еще одной ухмылкой, пересаживаясь на диван к Белле, чтобы заглянуть ей через плечо в экран ноутбука. «Вот этот не так уж и плох. Торт, который подходит для собак?» «О, черт, я не до конца дочитала». «Как насчет этого?» Тема моей дочери розовый и кремовый, и она хотела бы традиционный бисквитный торт с цветами. Ага, разумная женщина. Она мне уже нравится. Ответим ей да. А что насчет этого? Софья указала на электронное письмо, озаглавленное «Торт на тему Звездных войн». Уважаемый сэр или мадам, мы заинтересованы в приобретении торта с декорациями на тему Звездных войн к нашей свадьбе. Смогли бы вы создать торт «Звезда смерти»? Невеста будет одета... Белла подавила смешок. «В костюм принцессы Леи? А жених в костюм?» Она осеклась, фыркнула, и брызги Просекко полетели у нее из носа по всему экрану. «Чубаки!» Обеим потребовалось некоторое время, чтобы восстановить равновесие. «Ах ты боже мой, этот торт ничто не переплюнет!» Белла взмахнула рукой. «Торт должен быть особенным!» «Это хорошо, потому что я постоянно делаю не слишком особенные торты!» «Не ерничай!» Софи наклонилась, чтобы дочитать письмо до конца. «В день нашей свадьбы...» «Ах, так это он!» Белла на секунду задумалась. «Тогда простим его. Я хочу подарить своей невесте солнце, луну и звезды!» Протараторила она. Потом стала читать медленнее. «Чтобы показать ей, что она делает мой мир светлее, а мою жизнь бесконечно прекраснее». Белла откинулась на спинку дивана. Обе подруги примолкли. «Ого, это чудесно!» Выдохнула Софи. "Чудесно", еле слышно повторила Белла. "Но когда придумываешь дизайн свадебного торта, толку от этого, как от шоколадного чайника. Ну, это вызов и очень романтично. Ага, ум за разум заходит. А вот это смотрится уже лучше, даже многообещающе. Торт Элеоноры был замечательным, и поскольку я дизайнер шляп, мне бы хотелось торт на тему шляпы. Когда вам было бы удобно встретиться, чтобы обсудить разные идеи?" Софи села прямее, поудобнее устраиваясь на мягких диванных подушках. «А это предложение – просто дар божий! Помнится, я как-то видела роскошный торт в форме стопки старинных шляпных коробок в пастельных тонах. Ух ты, да, шляпные коробки! Идеально! Дай-ка погуглю!» Довольно скоро они прикончили бутылку Просекко, и блокнот Софи заполнился разными заметками, адресами сайтов и беглыми набросками. «Что бы я без тебя делала?» – спросила Белла, когда они начали собираться. «Прекрасно бы обошлась», – Софи потерла глаза. «Только помощь Белли и помогла ей пережить эту неделю. Это что я бы без тебя делала?» «Я... Я правда очень благодарна, что ты...» Ее голос дрогнул. «Особенно учитывая, что он твой кузен. Только не думай, что из-за меня не стоит с ним видеться». «Видеть не хочу этого бесполезного болвана!» «На самом деле, может, и стоит поделиться с ним кое-какими соображениями. Возможно, он и сам догадывается. И потому меня избегает. Он не заходил на кофе всю неделю». «Не сердись на него. Это я нарушила правила. Обещай, что позвонишь ему и с ним встретишься. Ему нужно, чтобы рядом были люди, которые его любят». «Слишком уж ты милая, Софи». «Едва ли». «А вот и да. Он стал гораздо счастливее с тех пор, как появилась ты. Как бы мне хотелось, чтобы он понял, что ты ему нужна». Ты ему на пользу. Я тоже так думаю, но он не слушает. Все, что я могу сделать, это быть собой. Я люблю его. Ему нужны любящие люди, даже если он так не думает. Опять же, ты слишком милая. Он этого не заслуживает. О, я с ним совсем не милая. Софи скривила губы в ехидной усмешке. Настолько ехидной, насколько было для нее возможно. Он думает, что сможет очаровать меня, и мы снова станем друзьями. «Не волнуйся, я не собираюсь облегчать ему задачу».